Мистер Эллер отвесил благодарственный поклон. — Я очень рад, что у вас такое высокое сознание сыновнего долга, Сэм, — сказал мистер Пиквик. — Ну, оно всегда у меня было, сэр, — ответил мистер Эллер. Это весьма утешительная мысль, Сэм, — одобрительно сказал мистер Пиквик. — Весьма, сэр, — ответил мистер Эллер. Если мне что-нибудь нужно было от отца, я всегда просил почтительно и вежливо, а когда он мне не давал...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 но белый галстук на крахмале не был, и его длинные мятые концы болтались над застегнутым жилетом весьма неряшливо и неживописно. Пара поношенных толстых суконных перчаток, широкополая шляпа и полинявший зеленый зонт с пластинками из китового уса, торчавшими сквозь покрышку, словно для замены отсутствующей ручки, лежали на стуле, размещенной с большой аккуратностью и заботливостью,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 Перед ним стоял стакан горячего, дымящегося ананасного грога с ломтиками лимона. И каждый раз, когда краснонос отрывался от работы, исследуя кусок хлеба с целью установить, как продвигается дело, он отхлебывал глоток другой горячего ананасного грога и улыбался довольно полной леди, раздувавшей огонь. Сэм был так поглощен созерцанием этой уютной картины, что пропустил мимо ушей...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 которая имеет счастье называть вас своей мачха. Этот комплимент был двойным зарядом. Подразумевалось, что миссис Уэллер особо весьма приятная, и что у мистера Стигинса клерикальная наружность. Он сразу произвел впечатление, и сэм на этом не останавливаясь, подошел к мачхе и поцеловал ее. « Убирайтесь, сказала миссис Уэллер, отталкивая его.